Капитула девятая. О ресторанном этикете. «Когда появится дух, может заболеть голова. Просто выйди из круга, и ты перестанешь его слышать», сказал Аршес, указывая на очерченный мелом круг на полу. «Круг мы делаем для того, чтобы можно было допросить даже очень слабый дух. В его пределах он становится сильнее, а в ней незаметен». «Но как мы его услышим? Он же дух, он же не может говорить». Голос в голове и ощущения. Ни с чем не перепутаешь. Самое главное, Ви, помни, что это не твоя обязанность. Стало нехорошо, шагнула вон из круга. Или дала мне знать, я тебя вынесу. Геройствовать не надо, все по-разному переносят общение с духами. Кому-то от него очень плохо. Помни, что в тебе тоже есть дух, но он пока живой и привязанный к тебе. Его очень сильно пугают духи свободные. Именно поэтому мы все боимся привидений, хотя ощутимого вреда они нанести не могут и встречаются очень редко. И потом я не знаю, в чем суть твоего дара. Если допустить, что ты видишь ослабление связи между духом и телом, возможно, и на сам дух отреагируешь необычно. Самое главное, держи меня в курсе. Не молчи, говори все, что покажется важным. И плевать, как это будет выглядеть для остальных. «Я к твоим словам отнесу серьезно в любом случае. Договорились?» Кивнула. Внутри стало тепло от такой заботы. «Если бы не снующие вокруг дознаватели, я бы обняла его и поцеловала». «Начинаем!» — объявил Аршес. «Как оказалось, он хорошо ладит с духами. Один из лучших во всем отделении». Разве что Хазарл равен моему Гайрону в этом умении, но по понятным причинам его сюда никто не приглашал. Мне думалось, что призыв духа — это нечто мистическое, особенное, невероятное. Но в итоге все прошло до обидного буднично. Во-первых, было светло, и солнечные лучи заливали гостиную. Ни свечей, ни особых атрибутов, ни будоражащего воя потусторонних голосов. Во-вторых, призывом занималась не группа таинственных магов в черных балахонах со спрятанными под капюшонами лицами, а деловитые дознаватели, перешучиваясь или беззлобно переругиваясь в процессе. В-третьих, при появлении духа не захлопали окна и двери. Порыв внезапного ветра не затушил огонь в камине. Даже в зеркалах не мелькнули таинственные пугающие тени. Сплошное разочарование». Мы стояли в очерченном мелом кругу рядом с трупом Зайтана Анастаса Солового. На тело со стекленевшим взглядом я старалась не смотреть. Хотелось бы держать Аршеса за руку, но очаровал он обеими руками. Призыв духа пятиуровневой арканы требует огромной концентрации. Главный дознаватель двигался потрясающе красиво, плавно, размеренно, с абсолютной уверенностью в своих силах. Я только сейчас обратила внимание, какие у него по-мужски красивые кисти. Рисунок под длинными пальцами постепенно наливался голубоватым золотом. Вот аршес закончил нижний слой, и тот замер в воздухе. И сверху сразу же ложится второй слой, не менее сложный. И как он помнит такое непростое плетение? Целых пять уровней. Я наблюдала за Аршесом со смесью восхищения и гордости, для которой не было ни единой разумной причины. Но чувства не поддаются разуму или логике, иногда они просто есть. В лучах золотого солнца мой гайрон казался особенно прекрасным, и я осознала, что влюбилась. По уши, по самую маковку. «Отчего сразу не в короля, а?» — саркастично спросил внутренний голос. Я все понимала, и разницу между нами в возрасте и опыте, и принципиальное отличие в нашем происхождении, и пропасть не столько даже в уровне достатка, а в тех вещах, которые укладываются и не укладываются у нас в головах, и это понимание причиняло боль. Но что я могла сделать? Хоть мясом наружу вывернись, мне не стать богатой аристократкой. Все, что мне оставалось, просто любить его и быть рядом до тех пор, пока нужна. Когда Аршес доплел последний слой аркана и наложил его на тело, чары расползлись до размеров очерченного мелом круга и засветились по контуру. Появление духа застало меня врасплох. В ушах немного зашумело, заныли виски, кольнуло в основании черепа. Духа Настаса Солового, отвечай, что ты можешь рассказать о своих ревизиях в приюте утешения. Начал допрос Аршес. «Четыре года там не был», — раздался пустой голос то ли в моей голове, то ли в комнате. От этого потустороннего звучания стало не по себе. Волоски на руках и ногах поднялись дыбом. «Директриса платила тебе, чтобы ты писал подложные отчеты?» «Да, чтобы писал отчеты и не посещал этот приют. А как же дети?» Они содержались в ужасных условиях. Кого волнуют эти сироты? Никому до них дела нет. Почти два десятка пропало, никто даже не заметил. От сухой безжизненности голоса все внутри сжималось в испуганный комочек. Слова звучали в голове, словно болезненное тяжелое эхо. «Два десятка? Откуда тебе это известно?» «Обычно директриса платила за отчет. Пятьсот даблонов. А потом я как-то наткнулся на документы о том, сколько детей туда направляли, и сверил с тем, сколько проживало по факту. Оказалось, что когда я посещал приют, детей там содержалось меньше, чем должно было». «И что ты сделал?» Написал ей, что могу помочь скрыть эти данные за определенное вознаграждение. «Куда пропадали дети?» «Не знаю, не спрашивал, не интересно. Знаю только, что она сначала удивилась, что я обнаружил несостыковку. Сказала, что у меня ничего нет, ведь в королевской канцелярии все подчистили, а я лгу». Пришлось прислать ей копии министерских документов, после чего она заплатила мне две тысячи даблонов за их устранение из нашего архива. «И ты действительно их уничтожил?» «Нет, конечно, я же не дурак, оставил у себя на всякий случай, как гарантию ее хорошего поведения». «И сколько пропаж ты помог скрыть? «Девятнадцать...» Со стылом равнодушием отозвался дух. Равнодушный тон духа сильно бил по чувствам. Хотелось возмутиться и закричать на него, и выплеснуть яростное негодование. Этот человек обязан был заботиться о нашем благополучии, но продал! Сволочь! Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не помешать допросу. «Ты знаешь имена пропавших детей?» — сухо спросил Аршес. — Он тоже злился, я чувствовала это всем телом. — Да, все документы у меня в рабочем столе под нижним выдвижным ящиком. Там тайник. — И сколько директриса заплатила тебе в общей сложности? — Около пяти тысяч даблонов. — В других приютах были подобные ситуации? — Насколько мне известно, Нет. Сколько приютов ты курировал? Шесть. И больше нигде дети не пропадали? Насколько мне известно, нет. А чем этот приют отличается от других? Закрытостью, удаленностью, одаренностью детей. Бесстрастно перечислил голос, словно просто считал до трех. Ты знаешь, где можно найти за эту нарасти? Нет. Ощущение присутствия духа ослабло, его голос стал тише. «Что ты знаешь о ней?» «Ничего. Я устал. Я ухожу». Мир внезапно вернулся к нормальности. Аршес вопросительно посмотрел на меня, а я выдала ему слабую улыбку. Почему-то захотелось пить. «Составьте протокол и обыщите дом». Распорядился Аршес, и его подчиненные принялись за дело. «Сделайте опись всех материальных ценностей. Я подам ходатайство о том, чтобы все его имущество было продано с торгов, а деньги распределены между пострадавшими от его действий девочками. Вей, пойдем, заберем список. Я хочу, чтобы ты посмотрела на имена в нем». Кабинет чиновника находился в соседней комнате. Аршес ловко вытащил ящик из стола, вскрыл магическую защиту тайника и достал из него документы. Зайтан Соловов был аккуратен в делах. В списке стояли имена всех знакомых мне девочек, которых переводили из приюта. Среди последних я увидела и Мирмину, и Хильду, и несколько других. «А что, если директриса их продавала в семье?» — с надеждой спросила я. «Мы исходим из самых плохих вариантов. Но что, если она их просто пристраивала за деньги к бездетным родителям?» «Пять тысяч даблонов? Это чуть больше 250 даблонов на ребенка. просто чтобы скрыть сам факт их пропажи. Не вяжется. Зачем такие сложности, если усыновить сироту можно и официально? Гораздо проще и в разы дешевле. Кроме того, ладно малыши, но те, что постарше. Их редко берут из приютов, а если и берут, то чаще в качестве бесплатных работников и бесправной прислуги». «С этим борется, конечно, но я по службе не раз сталкивался с подобным. Скорее всего, на продавала девочек с другой целью. Но я не могу понять, с какой. В качестве постельных игрушек? Слишком рисково, они же Магессы. Проще брать неодаренных, проблем меньше. А никакие другие варианты в голову пока не приходят». «Трисы в списке нет». «Может, не успели внести?» «Какие-то еще документы могут быть нам полезны?» Аршиз просматривал листы и свитки один за другим. «Нет, но я сдам их в архив гражданского министерства и попрошу выяснить, почему Анастас Соловов их прятал. Пойдем, я хотел еще кое-что проверить. Нас уже ждут в городской больнице. Я хочу выявить некоторые закономерности твоего дара». «Посещать городскую больницу»? Мне хотелось чуть меньше, чем нисколько. Но я послушно последовала за Гайроном на выход из негостеприимного дома. «Мы обедать будем?» Спросила я на случай, если он забыл об этом важном деле. А еще жажда стала почти немилосердной. «Да, точно. Обед. Как ты смотришь на то, чтобы заглянуть в ресторан с медитарской кухней?» «С восторгом и предвкушением». Честно откликнулась я. «А что там подают?» «Открытые пироги с сыром Албандираки — это как техтели, только лучше. А еще Пауэлу. это рось с морепродуктами. Идксулитаки — это такие рыбные котлеты». Звучит просто чудесно. До ресторана мы дошли быстро, потому что Аршес не умел ходить медленно, а я стремилась к вожделенной еде. И пить хотела. Так, Вид, давай заранее обговорим, что кости не обгладывать, глаза из рыбы не выедать, посуду не облизывать. Все поняла? Спросил Аршес, остановившись у нарядной вывески. Конечно. Ты же не хочешь опозориться в свой единственный в жизни поход в настоящий ресторан? Сказал внутренний голос. Да. С готовностью подтвердила я, переминаясь с ноги на ногу. Запахи из заведения доносились до нас даже на улице, и желудок категорически запротестовал против вынужденной задержки у входа. Внутри нас ожидало царство ароматов и буйства красок. Яркие желтые плетеные половички, насыщенно-красные занавески и оранжевые подушки на сиденьях контрастировали с сочными растениями в горшках и зелеными нарядными передничками официантов. Нам были рады словно родным. Парень в форме миртового цвета радушно улыбнулся, будто бы только нас и ждал, и проводил к уютному столику у окна. Мы сели друг напротив друга. Я с интересом наблюдала за текущим за стеклом потоком людей. Аршес сделал заказ, и нам принесли напитки. Свежевыжатый лоранховый сок в высоком стакане и воду с лимом в плоской пиале. Стоило официанту поставить их на стол, как я подхватила пиалу и с наслаждением глотнула прохладной воды с нежным цитрусовым привкусом. Лицо официанта вытянулось, глаза выпучились, щеки странно раздулись, будто он подавился. Прикрывшись под носом, он отлетел от нашего столика и затрясся в приступе беззвучного кашля за прилавком с бутылями и готовыми пирогами. Я перевела удивленный взгляд на аршеса, который смотрел на меня со странным перекошенным лицом, а потом заржал. «Это чтобы руки ополоснуть», — выдавил он, отсмеявшись. «Поздравляю, ты продержалась примерно пять минут», — вынес вердикт внутренний голос. Мне стало досадно до слез. «Ну, откуда я могла знать? Ну, почему у меня вечно все так? Кто вообще придумал за столом руки мыть?» «Рукомойники для кого изобрели, а?» Краска залила лицо, и я почувствовала, как стремительно пунцовию, сливаясь цветом светом алыми занавесками. Сильно прикусила губу, чтобы не разреветься, но это не помогло. На глаза навернулись слезы, и стало жутко, да более обидно. Харшес вскочил с места, сел рядом со мной и серьезно сказал. «Пожалуйста, не расстраивайся так. Это я виноват, забыл предупредить». Да ничего такого в этом и нет. Вот, смотри. Он схватил мою пиалку и сделал из нее щедрый глоток. Мы сначала напьемся, а потом руки там помоем. И ноги. Чтобы они точно нас запомнили. Смешок застрял в сдавленном горле. Я всхлипнула и улыбнулась. Какой позор. Вей, перестань. Позор — это прикрывать махинации нарасти и воровать у сирот. Вот что такое позор. «А вот это...» Он беспечным жестом указал настоящую на нашем столике посуду. «Ерунда, Ви. Бывает. Знаешь, я однажды объелся сыра с плесенью, и на одном очень важном мероприятии среди очень именитых особ у меня очень громко бурчал живот. Особенно в паузах между речами, когда воцарялась недолгая тишина. «Над тобой смеялись?» Робко улыбнулась я. Нет, что-то, это же благовоспитанное общество. Все сделали вид, что ничего не произошло. А потом еще два года это вспоминали. Дали мне прозвище Бурчук, которое я носил лет до двадцати трех. А зачем ты ел пресневелый сыр? Потому что он ужасно вкусный, ты обязательно попробуешь. Я уткнулась лбом в его плечо и закрыла глаза. «Тебе со мной стыдно выйти в люди?» — обреченно выдохнула я. «Не стыдно, а весело. Я уже год столько не веселился, сколько с тобой. Ну, посмотри на меня. Когда-нибудь мы вместе над этой ситуацией посмеемся, обещаю». Еда оказалась ужасно вкусной, но я ела осторожно, внимательно повторяя за аршесом, чтобы снова не попасть в столь полюбившийся мне просак. До больницы мы дошли, когда уже начало вечереть. У входа нас ждали двое молоденьких полукровок-дознавателей, парень и девушка. Поздоровавшись, мы вошли в двустворчатые двери здания городского госпиталя. Тяжелое гнетущее ощущение поселилось в груди. Сияние, исходящее от нескольких пациентов, было заметно от дверей палат. Другие светились не столь ярко. К счастью, смертельно больных оказалось не так много, и это были пожилые люди. Не знаю, как бы я выдержала вид, окруженного таким светом ребенка. И что дальше? Мы посмотрим, действительно ли твой дар связан со смертью. Если так, то постараемся использовать его во благо. А еще посмотрим, на сколько часов вперед ты видишь. И проверим, влияет ли на что-то степень свечения. Возможно, слабо светятся те, кто умрет позже. Или, наоборот, это некая вероятность. Ребята останутся тут и будут наблюдать. Когда мы закончили в госпитале, на улице уже воцарилась темнота. Но на Нагусе, находящейся так близко к экватору, темнело всегда в одно и то же время, около шести вечера. Желтые фонари щедро расплескивали густой свет, помощенный мостовой. «Ужин?» «Пока не хочется». Вздохнула я. Поход в больницу отбил аппетит и навеял какое-то неприятное ощущение дежавю. «Вид, ты здорова?» – обеспокоенно спросил Аршес. «Не смешно. Просто мне грустно, что все эти люди умрут». «Мы все когда-нибудь умрем, это естественная часть жизни. Вот представь, что никто бы не умирал. Тогда мы прекратили бы заводить детей». Места бы не хватало, люди перестали бы наслаждаться жизнью. Почему? Потому что невозможно наслаждаться чем-то бесконечно. Острота ощущений в новизне и быстротечности. Я бы не получал от твоего общества столько удовольствия, если бы вокруг меня была еще сотня таких же виол. Твоя ценность в уникальности, так и с жизнью. Она дорога лишь до тех пор, пока может оборваться в любой момент. «Никогда не думала о жизни с этой точки зрения. Видимо, рассуждения Аршеса придали мне храбрости, потому что я взяла его за руку, и до отделения дознания мы шли, переплетя пальцы». «Вид, ты совсем ничего не помнишь из своего детства?» «То, что случилось до приюта, не помню совсем. Первый год в приюте очень смутно. Более-менее осознанные воспоминания у меня только с одиннадцати лет». «А ты хорошо помнишь свое детство?» «А то. У меня целых четыре старших брата. Стоит увидеть их довольные морды, сразу все детство вспоминается», — хохотнул Гайрон. «Наверное, здорово иметь большую семью». «О нет, это просто ужасно. Прекрасно помню, каково быть самым младшим. Сначала меня дубасили они, а потом я подрос и отомстил», — широко улыбнулся Гайрон. Но сейчас я до Каскаровых рогов рад, что я младший. Почему? Познакомлю тебя со старшими братьями, ты сама поймешь. На них висит ответственность за наш род, и они себе не принадлежат, а я смог выбрать работу по душе. Почему ты стал дознавателем? Очень люблю выведывать тайны и разгадывать загадки. А еще ловить мерзавцев. Но только на сытый желудок, разумеется. Весело подмигнул он. А это всегда так долго? Нет, обычно нам попадаются куда более глупые мерзавцы, их ловить легче. К примеру, был как-то экземпляр, который влез в дом, набил полные карманы жемчуга, а потом на кухне закусил окороком, выхлестал здоровенную бутыль крепленного вина и уснул прямо в гостиной. Очень удобно его ловить оказалось. Далеко ходить не пришлось. Широко улыбнулся Аршес. Или вот. Двое очень хитрых варюк обнесли один особнячок, а потом в кабаке в соседнем районе города по пьяни об этом раззвонили. Трактирщик, естественно, сообщил, куда следует. И этих деятелей приняли тепленькими прямо вместе с сумками и награбленным. «Да ладно», – засомневалась я. «Такого не бывает». «Бывает чаще, чем ты думаешь, а умных преступников ловить сложнее, но интереснее». Хотя иногда они тоже ошибаются в мелочах. Или на жадности попадаются, или на тщеславие. Одна знатная Гайрона очень долго оставалась непойманной. Она крала украшения у хозяев светских приемов, причем делала это виртуозно, не оставляя следов. А на таких мероприятиях всегда людно, заподозрить всех невозможно. Да и оскорбление это, обыскивать представителей высшего света. Поэтому сделать это было нереально. В общем, вычисляли долго. Самое гениальное, что у себя она догадалась инсценировать кражу и была вне подозрений. А попалась, надев одну небольшую урдиновую брошку в другом городе. Так уж совпало, что там выросла владелица этой брошки. На украшении была изображена веселая парочка играющих мангустов. Штучная работа. И стоило одной продавщице увидеть эту брошку на незнакомой женщине, Она сразу же обратила внимание и запомнила. А потом, несколько месяцев спустя, девушка между делом сообщила приехавшей погостить в родной город постоянной покупательнице, что видела точно такую же брошку. Владелица тут же рассказала мне, и это помогло выйти на след умелой воровки. Дабы избежать скандала и огласки, пострадавшие направили этой гайроне коллективное письмо. Все украденное вернулось к владельцам, А ту Гайрону перестали принимать в приличном обществе. И она вынуждена переехала в другую страну. А почему ее не посадили в тюрьму? глазки никто не хотел. Но она выплатила очень внушительный штраф в казну. Как интересно. Таких историй у меня фургон и маленькая тележка. Кстати, ужинать все-таки будешь? Да. Только можно пока на вынос взять и поесть в кабинете. «Второй за день позор я не переживу. Всегда считала, что голодать это тяжело, а падишь ты. Оказалось, что ходить по ресторанам тоже непросто». «Глупости, ты быстро освоишься». «В твоей компании?» «Вот уж сомневаюсь», — фыркнула я. «Кто сегодня сначала забыл предупредить о самом важном, а потом сам пил из пиалки для мытья рук, подавая плохой пример?» «Ах так? Ну, держись, Ви» сверкнул глазами Аршеса и шепнул, наклонившись к уху. «Берегись. Начну водить по ресторанам и не стану подсказывать, как себя вести». «Да, пожалуй, это страшная угроза. Впечатлилась я и сменила тему. Чем ты планировал заниматься вечером?» «У меня есть дела в отделении. Проведу небольшое совещание, проверю отчет и напишу несколько писем» сказал Аршес, останавливаясь у знакомого фургончика с ройсовыми лепешками. Судя по всему, это был основной источник питания зайтанов-дознавателей. «Тогда я займусь разбором твоих старых дел?» спросила я, беря в руки сверток со своей порцией. Тебя интересует сортировка по годам и алфавитный указатель по всем фамилиям в делах?» «Это было бы настоящим подарком». Кстати, я тебе выделю отдельную большую комнату под архив, чтобы все документы лежали в одном месте. Сейчас они рассортированы по комнатам в соответствии с территориями. У меня в кабинете Нагусса, а в трех комнатах наверху Семиара, Изара и все остальные. Так что территориальность тоже отмечать нужно обязательно. Я распределю твои дела и покажу. Если понравится, то остальные буду разбирать и раскладывать по той же схеме. «Если нет, то придумаем что-нибудь еще». «Ты – настоящее сокровище», – тепло улыбнулся Гайрон. «В общем, я буду занят до ночи, а потом вернусь. Только постарайся не ложиться спать. Я хотел сегодня кое о чем с тобой побеседовать перед сном». «Договорились». Аршес прикончил купленную лепешку, проводил меня до своего кабинета, взял несколько папок и исчез. А я принялась за дело. «Удивительно» но мне действительно понравилось заниматься архивом. Я просматривала дела, отмечая фамилии, названия артелей, компаний и даже улиц. Вносила это все в алфавитные карточки, ставя напротив каждого слова номер дела, в котором оно встречается. Понятно, что карточек со временем станет очень много, а эти, возможно, придется переписать, чтобы привести их все к одному виду. Но сейчас заниматься настоящим делом и чувствовать себя полезной было очень здорово и ново. В итоге настолько увлеклась, что несколько часов до возвращения Аршеса пролетели как один миг. Я складывала обработанные дела в стопочке по номерам от меньшего к большему, чтобы потом сразу поставить на полки или в шкафы. Аршес вернулся поздно и спросил. «Перекусить хочешь?» Вспомнив Зайтана Анастаса Солового, я решила не перебарщивать с едой. Нет. «Ждала тебя. О чем ты хотел поговорить?» «Подожди, я освежусь и заварю нам травяного настоя. Кстати, я попросил прислать наши вещи из гостиницы. Думаю, на Айпагар мы пока не вернемся. Я выделю для твоей одежды место в шкафу здесь. Либо мы можем и домой ходить ночевать». Протянул Аршес, явно показывая, что домой ему идти не хочется. «Зачем? Здесь достаточно много места». «Иди в ванную, а я сама заварю нам отвар». «Успокаивающий сбор в оранжевом мешочке», — показал Аршес. Вскипятив воду в чайнике арканом, Гайрон ушел. Подумал о том, что мне тоже стоило бы смыть с себя воспоминания о сегодняшнем дне. Только переодеться-то не во что. Выпив чашку отвара, я разомлела. Да и усталость дала о себе знать. Когда Аршес вышел из ванной в одних чистых шальварах, я спросила. «Можно одолжить у тебя рубашку?» «Да, конечно. Возьми любую шкафу. Я днем не подумала о дополнительной одежде для тебя, а вечером магазины уже были закрыты. Завтра сходишь и докупишь все необходимое, ладно? Деньги в тумбочке, бери сколько хочешь. А мне, видимо, придется отлучиться на половину дня». «Ты об этом хотел побеседовать?» «Мне не терпелось узнать, о чем он планировал поговорить». В груди зрело какое-то тревожное предчувствие, и я бы предпочла поскорее все узнать. «В том числе, иди в ванную». Он взял свою кружку с отваром, налил еще напитка в мою и отнес обе в просторную спальню. Я постаралась идти в ванную спокойно и степенно. Не бежать, сшибая углы и подпрыгивая от нетерпения. Вот далась ему эта таинственность. Искупавшись, надела чистую рубашку Аршеса и закатала рукава. Почистила зубы, расчесала и заплела волосы в косу, чтобы не спутались за ночь. Вздохнула и вышла из ванной комнаты. Аршес сидел на постели, вертя в руках кинжал. Металл тускло блеснул синим. Заметив меня, Гайрон поднялся. Рукоять острого клинка он сжал в одной руке, а вторую протянул мне. «Иди сюда, Ви». И я доверчиво шагнула ему навстречу.